Дядя Юрий Коля По греховной природе человеку не дано узреть Бога и остаться жить. Оттого Господь является ему или в облаке, или в слове. Коля, дядя Петру Исаакиев считает палиндромы речью, голосом самого языка. Не тем, что мы так или иначе ему навязываем, а что он сам хочет сказать. В палиндромах, пишет он, суть возникает сама собой, возникает случайно и из случайного. Ты смотришь на бесконечные ряды букв, которые давно уже не собираешь в слова, фразы, строчки. Вместо всего этого, вместо пропусков и знаков препинания, кто-то, расшалившись, засыпал письмо битым стеклом. Теперь осколки играют буквами в пинг-понг. в Коле. Слова чересчур разные. Когда ставишь их рядом, они чужие друг другу. Сколько не убеждай, осадок этот никуда не девается. Родственность звучания... Вообще родственность лишь в палиндромах. Только в них та волна, что организует пространство, не дает ему распасться на части, те интимные отношения слов, по которым мы давно томимся. Исакие в Коле. Будущее за языком палиндрома. Ему по плечу любые испытания. Верю, его не сломает и апокалипсис. Исакие в Коле. Что же до формы, рифмы, размера, прочих тонкостей, строфики, то сонеты, станции и катрены, дактили, амфибрахии и александрийский стих не более чем вериги, епитемьи, которые поэт сам на себя накладывает. Конечно, плохо, если они так давят, что не дают дышать, но если их вовсе не замечаешь, если в строках совсем нет затрудненности речи, тебе никогда и никого не отмолить. без страдания нет искупления. Палиндромисты среди поэтов даже не пустынники. Если они на кого и похожи, то на Симеона Столпника. в Коле. Полиндром тоталитарен, но тут же уязвим, слаб, непрочен. Заменишь в нем йо на е, и он сделается нем, тихо уйдет. Дядя Юрий Коле. Также тоталитарин и канон. Вообще, все, что рождено страхом человека перед самим собой. Это не борьба хорошего с лучшим, а плохого с еще худшим. Дядя Юрий Коле. Люди слишком разные. Чтобы никого не испугать, не оттолкнуть, Господь даже веру каждому дает по его силам. Дядя Петр Коля. Господь в ужасе от нас, от нашей способности превращать любое добро во зло. Тем не менее, Он ни в ком и ничего не ломает, терпеливо ждет, верит, что однажды человек одумается. Дядя Артемий, Коле, Что Ветхий, что Новый Завет, все путь с редкими рывками вперед и бесчисленными отступлениями. И мы, в которых страха больше, чем надежды. А канон — нечто вроде ни шагу назад». Это ки Заград-отряд. Дядя Ференс, Коля. Мало доверяя земным властям, люди испокон века требовали письменных законов и, получив их, со смирением подчинялись. С Богом, как кажется, дело иное. Вера, что в заповедях, что в каноне, меня не утешает. Во времени, когда человек просто говорил с Всевышним, было больше правды. Коля дяде Янушу. Синопсис у дяди Оскара есть. Послал еще из старицы. С тех пор переписываемся регулярно. Половина того, что знаю о Суйменке, от Станицына. Коля, дядя Петру. Сониного деда, конечно, знаю. Ребенком не раз бывал в его мастерской. В отличие от других взрослых, он ничего не скрывал, не прятал. Обычно, что человек думает, так сразу не скажешь, а тут на холсте была видна каждая его мысль. С тех пор, как я вышел из лагеря, мы переписываемся. Он писал мне и в Старицу, и в Москву, хотя реже пишет и сюда, в Казахстан. Оскар Станицын, Коле. Курск. В городе в тринадцатом году прямо перед войной построили большой цирк. Горожане от идущих там представлений в восторге. отступают немцы или наступают, билетов не достать. И теперь, когда гражданская война и белая почем зря режут красных, а красные белых, цирк не теряет популярности. Власть меняется каждые несколько месяцев, иногда и чаще, но чьи бы войска не стояли в городе, цирк любят все и все ему рады. Конечно, кто контролирует город, понять можно. При белых в Шапито гвоздь программы «Схватки борцов-классиков». И арена официально именуется ареной борьбы сил добра и зла. Когда придут красные, она станет называться ареной имени классовой борьбы, и предварять представление будет лекция на ту же тему. Но пока в городе белые, борцы классики, в черном трико нечисть, а необычные из пленных красноармейцев, в белом ангелы, а то и сам Христос. Одна пара сменяет другую, но все подобраны так, что добро уверенно побеждает зло. Впрочем, зрители все равно довольны, ведь главный вопрос о жизни и смерти дан им на откуп. Как в римском амфитеатре, без тени сомнения, они опускают вниз большой палец, и проигравший схватку большевик приговорен к расстрелу. Когда в город войдут красные, старые декорации сломают. По сути, все то же самое, но антураж другой. На арене красные и белые идут стенка на стенку. Последние — из пленных деникинцев. Они измождены, ко всему безразличны, знают, что даже если пачи чая не победят, зрители, тем же опущенным вниз пальцем, вынесут им расстрельный приговор. Красные свежие и хорошо накормлены, в их успехе никто не сомневается. Раньше билеты продавали за деньги, выменивали на хлеб, на сахар, теперь их распределяют по заводам, фабрикам и железнодорожным депо. Так что поддержка зала красным обеспечена. Вдобавок, чтобы не было неожиданностей, у красных под бинтами свинчатки. И зрители кричат от восторга, когда они добивают тех, кто лежит на посыпанной опилками арене. Впрочем, для белых это лучший исход. Дело в том, что прямо под ареной подвал, где Деникинцев и расстреливают. На небольшую, сделанную в железнодорожных мастерских, тележку одного за другим кидают раненых и сталкивают вниз. Радиус круга, по которому уложены рельсы, мал и быстро сужается. Оттого колеса едут с адским скрежетом. Благодаря расставленным зеркалам зрителям видно, как тележка, разгоняясь, входит в штопор. Так же хорошо будет виден и расстрел. Дядя Юрий Коля В Курске в сильный дождь мы сидели под куполом цирка Шапито и смотрели, как стенка на стенку дерутся белые и красные. Потом на арене их сменили лошадки, возукрашенные с и с плюмажами. Подобно нам они бегали и бегали по кругу. Коля, дяде Петру. Я рассказал кормчему о Курске, и он ответил, что те, кто строил цирк, решили, что уж лучше бегать по кругу, чем через Красное море, из Египта в землю обетованную, и снова через Красное море, обратно в Египет. Дядя Святослав, Коля. А я убежден, что бои стенка на стенку, которые с 18 по 21 год раз в неделю проводились на сцене Курского цирка, были прообразом решающей схватки сил добра и зла. Дядя Петр, Коля. Когда-то Оскар Станицын входил в обойму, был обласкан. Из того, что он сделал в 20-е годы, все выделяют серию картин «Рабочий класс при коммунизме». Ею проиллюстрировано третье издание книги «Трудовые установки» знаменитого теоретика пролетарского труда Алексея Гастева. Работы вполне футуристические, в то же время видно, сколь много Оскар взял из инокописи и техники витражей. Картины не просто лучистые и лучезарны, рабочие на них как бы светятся изнутри. Они похожи на уличные фонари, плоть матовое стекло, а за ним будто свечи непорочные души. Перед рабочими маслянистые, лоснящиеся тела станков и машин. Мастеровые тянут к ним руки, смотрят как на возлюбленных, как жених на невесту. Французская газета «Либерасьон» после Парижской выставки, на которой в числе других экспонировались все эти работы, отмечала удачно подобранный колорит. Что лица, что тела пролетариев, нежно-розовое, иногда зеленоватых тонов. И композицию. Отдельный вопрос перспектива и пропорции – Они не нарушены, просто все заводские корпуса, машины и станки, ступни ног рабочих. На пол ладони приподнято над землей и как бы устремлено ввысь. В будущее сады Семирамиды. Также вверх смещен и центр тяжести фигур. Еще одна новость, одежда мастеровых, даже спецовки скроены летящими. Видно, что держат их не плечи человека, а прорезавшиеся, уже чуть растопыренные крылышки. Совсем скоро они войдут в силу, расправятся, и человек сделается, как птица. Коля, дяде Евгению. Дорогой дядя, ты спрашиваешь меня, есть ли у бегунов свои священные тексты, а если есть, где их можно прочитать? Я живу на корабле недавно и только начинаю во все входить. Помня о твоей аккуратности полиографа, пишу лишь о том, что сам держал в руках, плюс комментарий, который слышал от Кормчего. Примерно с тридцатого года и до конца царствования Николая I бегуны много спорили, есть ли всякое удаление от зла. То есть, когда ты, как Авраам из Ура или Лот со своим семейством из Содома бежишь, немедля и не оглядываясь, прямой столбовой дорогой к Господу. Сошлись, что, коли Господь не раз говорит, что иначе не спастись, этого довольно и по нынешним временам большего от человека требовать нельзя. Такой путь многим оказался под силу, и после Крымской войны правительство доносило царю, что число бегунов многократно умножилось, и если брать целокупно, то есть все толки и ответвления, доходит на территории империи до трех миллионов душ. Тогда же при арестах... У бегунов стали изымать, кроме их собственных, страннических паспортов, полный свод стихов из Ветхого и Нового Завета, в которых Господь говорит избранным своим: Покинь, пойди, удались. Каждый стих сопровождался кратким в три 4 строки пояснением. Довольно много подобных сборников до сих пор хранится в Центральном государственном архиве, в фонде третьего охранного отделения собственного Его Императорского Величества. канцелярии. Часть из них переписаны от руки, другие отпечатаны на гектографе. Печать, как правило, блеклая и неразборчивая, некоторые переплетены, но на живую нитку, из-за чего неповрежденных экземпляров единицы. Приводить здесь этот сборник большого смысла не вижу. Если возникнет нужда, архив ни для кого не закрыт. Кроме того, сборник, можно составить самостоятельно. Времени работы займет немного. Достаточно взять любую симфонию на священное писание и выписать необходимые стихи. Последнее, что полезно сказать, традиция твердо приписывает составление сборника другому, Лукиану Капралову, беглому крепостному крестьянину села Семеново, владелец его отставной породчик гвардии Алексей Тимофеевич Грапов, По преданию, в конце 50-х годов этот капралов был кормчим бегунского корабля где-то на Южном Урале. Вещи, которые мне интересны, слышу почти каждый день, но они отрывочные, и пока собрать их во что-то единое не умею. Отец здесь свой, а я гость, человек временный, сторонний, таким же является и мое любопытство. По обстоятельствам времени бегуны существуют в глубоком подполье. Похоже, другого пути и нет, но нашего кормчего это удручает. Со мной он открыт и ласков, ни в чем не ограничивает, но когда кто-то приходит, я, чтобы не стеснять, сам ухожу из дома. В следующем письме пошлю тебе настоящий бегунский паспорт. Нашел его в ларе для муки и круп. Отец показал паспорт кормчеву, и тот сказал, что в минувшем веке подобные изготавливались тысячами». Коля, дяди Петру. Бегунство XIX века связано с именем Лукиана Капралова. Он разрешил многие сомнения единоверцев и, почитаем бегунами не меньше, чем братья Денисовы, старообрядцами. Еще важнее было другое: до этого Капралова убежища бегунов назывались пристанями, а те, кто их держал, пристанщиками. Начиная же с него. Бегунские приюты все упорнее зовутся кораблями, а те, кто ими правит, кормчими. Вряд ли это случайно, подошедшим рассказам, в последние годы жизни Капралов почти обезножил. На корабле был земляной пол, как чернозем, матово блестевший от жира. И вот, проповедуя, он тяжелыми, распухшими от воды коленями, прижимал слова Спасителя к земле, и будто клювом руками рвал этот хлеб. Дальше, боясь, что ученики не примут, отрыгнут благую весть, не раздавал, а кусок за куском заталкивал ее в самую глубину их разъятых разверстых глоток. В свою очередь ученики, уже одни, повстречав путника, который совсем устал, обессилел в дороге, словно собственного птенца, из уст в уста кормили его той же святой пищей. Коля дядя Ференсу. Родился этот Капралов еще при Екатерине, и учил, что сейчас конечные времена. Последняя возможность выйти из рабства, из ада и пойти к Богу, который нас ждет. Романовы фараоны. При них святая земля переродилась, сама сделалась гибельным Египтом. Принять это нелегко, от того себя и обманываем. Коля, дядя Артемию. Слышал еще про одного Капралова, который родился во время Крымской войны, а умер в 1933 году, 1 февраля, как раз в день, когда было объявлено, что первая пятилетка выполнена досрочно за четыре года и пять месяцев. Коля, дяди Петру. Сам, отсидевший семь лет, этот кормчий до конца своих дней думал, как все простить и всех оправдать. Жизнь нынешняя и жизнь вечная были для него частями одной жизни – И он видел весь путь несчастного, без вины преследуемого человека. Вот с кротостью и смирением бедняга раз за разом вслед за правой подставляет обидчику левую щеку. А вот он уже отмучился, испустил дух, и его встречают ангелы Божии. Оттирают кровь с ран, лечат, врачуют тело, душу, затем, как праведника, со всей мыслимой торжественностью ведут в райские чертоги. Он говорил, что нашему времени с неимоверной жестокостью удалось разорвать связь человека с домом, с землей, в которую, казалось, он намертво врос, сделать его вечным, непрекаянным странником. Конечно, этот путь никто добровольно не выбирал, и Бога здесь тоже не было, но неготовность человека порвать с прошлым, выше крыши, переполненным грехами, многое оправдывает. Когда кормчему указывали, что между странником и арестантом нет ничего общего, Зек намертво, крепок, тюрьме, зоне, он отвечал, что, несмотря на колючую проволоку, вышки с часовыми и собак — эта крепость мнимая. Лагерь — нечто вроде странно дома, по-настоящему пустить в нем корни еще никому не удавалось. Коля, дядя Петру. На большинстве страннических кораблей испокон века повелось, что после кончины, ухода прежнего кормчего, Новым становится его килейник. Обычно, чтобы запутать, сбить с толку власти, он берет имя и фамилию своего предшественника, которые делаются как бы родовыми. Поэтому дядя Петр сказать точно, кто из кормчих, что и когда говорил, трудно. Коля дяди Петру. К тому Капралову, который правил кораблем до нынешнего кормчего, относились по-разному. Я слышал, что он из хорошей семьи и в юности жил в Англии. увлекался стипльчезом. По этой причине, ревновавшие к его славе, объясняли, что Капраловский бег другой, нежели у побежавших единственно Бога ради. Впрочем, и они отдавали должное легкости, стремительности его хода, умению зависать в воздухе. Говорили, что и в старости он ходил по лесу так, что не хрустнет ни одна ветка. Его почитатели утверждали, что это от того, что Господь в награду за праведность одарил Капралова ангельскими крылами. Однако, чтобы не смущать народ будничностью чуда, он их носит и даже умеет расправлять под своей шинелью, старой и до нельзя изношенной. Крылья позволяют стелиться над самой землей, никого и ничего не задевая.